Глава 574. Campus. ГУКА и Джан Юнь не имели никаких возражений против решения Цзуи. Хотя супруги не лицезрели собственными глазами жестокую расправу Зуи над датским пламенем, они явно осознавали, что он вовсе не обычный человек и обладает невообразимыми способностями. Председатель Чен из местного самоуправления и мисс суни с партии Хуэся считались у супругов очень авторитетными лицами, но в данный момент они походили на свету Цзуи, Вели себя с ним осмотрительно и учтиво. В общем-то, они совершенно не скрывали своего благоговейного трепета перед Зуи. Гука и Джан Юни радовались, что Гуин Си познакомилась с Зуи и когда-то с ним встречалась, иначе разве примчался бы Зуи издалека в Сан Паулу ради их спасения? Исходя из благоговейного трепета и благодарности, супруги полностью следовали плану Цзуи. После торжественного ужина они с Зуи поселились в пятизвездочном отеле неподалеку от китайского квартала. Этот элитный отель располагался вблизи самого процветающего центрального района Сан-Паулу. Общественный порядок поддерживался на должном уровне. В отеле тоже размещалось немало охранников, поэтому о безопасности тревожиться не приходилось. Далее Джан Йомин привез Гукаю и Джан Юнь одежду, наличные деньги и документы. Одежда была недавно куплена в срочном порядке. Документы, деньги и другие вещи были взяты из сейфа супругов в их доме. Дом Гукая был спалён бандитами адского пламени. Но сейф в стене в целом уцелел и был обнаружен во время расчистки развалин, после чего Джан Йомин нанял людей открыть его и забрал оттуда вещи к себе на временное хранение. Отвечавший за расследование дела инспектор Тан предположил, что после похищения Кукаю и Джан Юнь бандиты вторглись в их дом в поисках ценных вещей. Но не сумев открыть или забрать с собой прочный сейф, от злости спалили дом. Получив деньги и паспорта, супруги через отель забронировали билеты на завтрашний рейс в Китай. Кроме того, они написали Джан Яомину доверенность и попросили его помочь уладить все дела с их здешним имуществом. А пока они хлопотали перед своим отъездом, поселившийся в соседнем номере Цзои тоже не бездельничал. Глава партии Хуэся с группой старейшин, а также несколько видных персон китайского квартала нанесли ему визит. Они уже выяснили настоящую личность Дзои Несмотря на то, что дзои не нравились подобные пышные визиты, люди вели себя чрезвычайно учтиво и любезно, поэтому пришлось уделить им некоторое время. На следующее утро он и Джан Яомин проводили Гука и Джан Юнь до Международного аэропорта Сан-Паулу. После того, как пассажирский самолет с супругами на борту взлетел, Джан Яомин облегченно вздохнул. За последние пару дней он испытал небывалое психологическое давление, и сейчас наконец-то мог расслабиться. Дзэнь-дзэнь. Когда Джан Яомин собрался покинуть за аэропорт, внезапно зазвонил его мобильник. Джан ответил на звонок и, перекинувшись парой слов со передал телефон Зуи. «Господин Зо, партийный глава Су хочет поговорить с вами». Главу партии Хуайся звали Су Цюань. ему уже было за 50 лет, на своей должности он сидел более 20 лет. Зуи не испытывал никакого интереса к этому старому лису, потому что с первого взгляда понял, что тот хитрый и чересчур амбициозный человек. И хотя он не позволил бы никому обмануть себя, У него не было никакого желания быть вовлечённым в чужие козни. Конечно, ничего страшного, если ответить на звонок. Суши Циань, впрочем, не бросался пустыми фразами, как вчера вечером при первой встрече с Цзуи, и сразу сообщил ему, что представитель Сан-Пауловского филиала «Золотой маски», то есть бразильской экстра-ассоциации, Кампас, хочет встретиться с Цзуи. Кампас вовсе не был простой личностью. Он был известен как Сокол Плато и являлся сильным экстрадинером класса А. Вне всякого сомнения, то, что случилось в трещобах Сан-Паулу, по прошествии ночи потрясло многих людей. Кампас всё же соблюдал приличие, он предложил встретиться, но позволил Цзуи выбрать любое место и время встречи. Кампас объявился не без причины, поскольку сам происходил из трещоб Сан-Паулу, притом когда-то вместе с «Железным кулаком» Паулу учился у одного мастера бразильского джиу-джитсу. Оба человека неплохо ладили между собой. И хотя впоследствии их пути разошлись, Дружба по-прежнему сохранилась. Теперь же железный кулак Паула был жестоко убит Зуи, так что ничего удивительного, что Кампас предложил Зуи поговорить с глазу на глаз. В 2 часа дня. Поразмыслив, Зуи ответил. «Пусть придет в монастырь Паула». монастырь Паула?» Суши Циуань растерялся. «В новый монастырь?» В Сан-Паулу имелось два монастыря Паула. Монастырь в трещобах считался заброшенным. «Нет». Адзуи покачал головой. Туда, где я вчера был. «Опять намечаются разборки!» Суши Циони, услышав ответ, невольно сделал глубокий вдох и почувствовал, как сердце чаще забилось. Будучи главой партии Хойся, он владел собственными информационными каналами и имел своих разведчиков, поэтому в достаточно полной мере знал, что вчера произошло в монастыре Паула. Еще он видел сделанные на мобильной фотографии с места событий, а чего его чуть не стошнило. Тамошняя картина была слишком жуткой. «Хорошо!» Суши Циань сначала хотел убедить Цзуи поменять место, но все слова застрели в горле, кроме слова «хорошо». Ему не хватало смелости возразить Цзуи. Суши Циань передал кампасу условия Цзуи, и кампас дал согласие. Полвторого Цзуи, сидя за рулем вчерашнего пикапа, покинул китайский квартал и поехал в трущобы. На этот раз он ни у кого не спрашивал дороги, поскольку уже запомнил окружающую местность и не боялся заблудиться. Ближе к двум часам дня он добрался до монастыря Паула. Абера монастыря, как и вчера, оставалась разрушенной, никто не убрал обломки не занимался ремонтом, все трупы пропали с маленькой площади перед залом для богослужений, на плитке не было видно кровавых следов, в воздухе ощущался непривычный нос от Зои сильный запах дезинфицирующего средства. «Здравствуйте, господин Зои!» В это время широким шагом подошел к грубоватой внешности мужчина и, обняв ладонью одной руки кулак другой, поприветствовал. Для вашего покорного слуги кампаса встреча с вами огромная честь Подождите-ка. Адзуи пришел в недоумение, потому что подошедший к нему мужчина имел явные черты бразильца, но разговаривал на стандартам по притом скрупулезно соблюдал этикет и абсолютно не проявлял нравост около платоа. А самым интересным было то, что Цзуи не чувствовал со стороны мужчины никакой враждебности и желания сражаться. Очевидно, Кампас не планировал отомстить или потребовать справедливости за железного кулака Паула. «Тогда зачем ему эта встреча?» «Вы чересчур любезны». Достав из пространственного кольца стулья маленький стол, Дзуи сказал Кампасу. «Давайте присядем и побеседуем». «Ему очень хотелось узнать, чего хочет Кампас».